Второе. В последующие недели Дэниел с удивлением и немалым обнаружил, насколько же ему не хватает мистера Элленби набора определенностей, исходивших от прежнего викария. В шутку он заявил Стефани, что прихожане, как лягушки из басни Эзопа, просившие царя вместо ленивого царя Чурбана, Юпитер дал им лихого царя Аиста, но, стоя после службы в храме... Он вдруг осознал, что и сам он, и здание переменились от того, что на смену глубокой веры мистера Элленбе в таинство христианской веры в богом данные и богом оберегаемые установления морали и истории пришла вера Гедеона в личностные начала. Сами эти понятия «личностные и личные» вызывали у Даниила смутное беспокойство – Мистер Элленбе полагал, что Дэниел своим активным участием слишком вмешивается в личную жизнь прихожан. Дэниел же думал, что просто подходит к помощи максимально упорядоченно и практично. От тех, кому помогал, он не ждал в ответ привязанности, не говоря уже о любви, тогда как от него эта разумная действенная помощь требовала работы воображения и немалых усилий. Гидеон, по разумению Даниила, был человек, чьи религиозные потребности возникали от непреодолимого желания домогаться от людей расположения, общения, тепла, награждая их в ответ тем же расположением, общением, теплом. Сам Даниил подобному мотиву не доверял и опасался таких желаний, хотя не знал наверняка хвалить или ругать себя за подобную недоверчивость. Теперь в минуты одиночества под высокими сводами он принимался размышлять, что значит для него храм. Дом, где никто не живет, строение, учреждающее идею мироздания, место, где столетиями произносились определенные фразы, определенные молитвы, определенный символ веры, здание, в котором люди больше привержены жизни общественной, чем своей жизни отдельных существ, мужчин и женщин. В этих грузных стенах душно и тесно, но зато здесь прибежище порядка и авторитета. При мистере Элленбе, для которого надмирные истина, порядок и авторитет были живыми сущностями, Дэниел мог позволить себе эту роскошь, быть бунтарем, втайне от всех задаваться вопросами об истоках христианской религии, о началах человеческой морали. При новом Гедеоновом распорядке вещей, а Гедеон, судя по всему, опирался почти исключительно на антропологические представления о нравственности семейных уз, Дэниел вдруг затосковал по заповедям и авторитету. Жену Дэниел любил до беспамятства, сына с суеверным страхом, желая защитить от всех напастей, мать, повинуясь зову крови и родовому долгу, но эти три любви сами по себе еще не вели к любви всеобщей, если таковая вообще водится в мире». Его порыв лелеять стариков, облегчать страдания больных, помогать людям обрести жизненное призвание, происходил из настолько глубинной, ему самому не совсем понятной тяги к порядку, что ему требовался авторитет духовного сана. Сан укреплял его в намерении всю жизнь упрямо употребить на то, чтобы, хотя отчасти совлечь путы сумбура, безволия, апатии, страха, которыми люди добровольно одевают свои души, а верил за себя и за Дэниела, мистер Элленби. Раньше, сидя вечером у себя в церкви, Дэниел думал, в другом обществе я бы, наверное, стал буддийским монахом или индуистским жрецом или муллой. Моя мера веры, мои слова о вере таковы, какие могут и должны по праву быть в лоне англиканской церкви, в Шеффилде в середине 20 века. Теперь же с водворением Гидеона какой-то опасностью повеяло на него от собственной компромиссной неуверенной веры. Храм стал ему казаться пустым, алтарь всего лишь столом, слова, уже не так часто здесь произносимые, особенно по полному канону, менее могущественными, более сомнительными. Была в храме святого Варфоломея та непременная группа набожных пожилых женщин, чья жизнь сосредоточена в этом здании. Прежде они никогда особенно не жаловали Дэниэла, который, по их мнению, не уделял достаточного внимания благотворительным распродажам поддержанных вещей, неформальным собраниям за чашкой кофе для сбора средств. Его они воспринимали как некоего подрывного элемента. Злословили по поводу его манеры бесцеремонно на половине фразы обрывать беседу о том, что сделано и что не сделано в приходе, поругивали за пыльные ботинки и чрезмерную горячность проповедей. Но Давича после причастия они грудно обступили его во дворе, их лица под невообразимыми шляпками и шапочками являли смесь беспомощного страха и бессильной ярости. Принялись расспрашивать, что, по его мнению, теперь изменится, Во что в действительности верует Гидеон? Что будет с теми, кто верует просто по старинке, рассчитывая на вознаграждение в грядущем? Особенной любви Данилка к этим дамам не испытывал, но давно уже наблюдал за ними, хорошо их знал, знал, как привержены они ритуалам, как важны для них правильные и повторяемые слова, в том числе слова о спасении и весь заведенный распорядок прихода. Гидеон в разговоре с Дэниелом дважды или трижды называл их драконшими. Гидеону они, наверное, казались частью церкви ветхой, которую он хотел сринуть, обновить, вывести в большой мир. Даниил же, присмотревшись к ним в воскресенье, вскоре после своей первой семейной трапезы у фарреров, увидел в них чудом уцелевших приверженных отмирающего культа. Вот они сгрудились вместе, ища поддержки и утешения друг в друге, их головы увенчаны самыми что ни на есть фантастическими уборами. У одной красная шапочка с заломом почти фригийская, у другой лиловая башенка с веночком сухих златоцветов, а вот шлем фетровый с плюмажем. На лице, обтянутом пергаментной кожей в чопорной улыбке, Вокруг крупных, крепких, очень белых, фальшивых зубов кривятся тонкие губы. Другой, поджатый рот, дрожит, неодобрительно посылая по щекам лучики злых морщинок. Не драконши и даже не ведьмы, просто старухи. Жалобен их разноголосый, как бы причитающий хор. Дэниел вдруг на короткое время невольно ощутил себя ими, ограбленными, обездоленными, ему почудилось, что это он выбрался из сумрачных пыльных уголков и смотрит, моргая в ужасе и недоумении, на храм, обметенный от паутины, от всего ветхого убранства, избавленный от рис, освобожденный от Бога Отца, свечей и пламени Святого Духа. Джерри Берт поджидал Дэниела в темном уголке церкви. Драконши уже ушли, а он осторожно выступил из мрака и тронул уходящего Дэниела за рукав. «Можно поговорить? Я Джерри Берт», — в недоумение недоумения Дэниела напомнил. «В газетах писали девять месяцев назад. Дэниел напряг память безуспешно. Меня оправдали. Наверное, зря. Ее признали виновной». «Ее это Барбару Берт?» — спросил Дэниел. «Ага». Дэниел вспомнил, это было громкое дело в здешних краях. Молодая супружеская пара, недавние молодожены, обвинялись в убийстве своего шестимесячного ребенка, Джерри и Барбара Берт. Ребенка избивали, подвергали ожогам, морили голодом и в конце концов задушили. Толпы женщин стенали возле здания в Калверле, где происходила выездная судебная сессия. Родители обвиняемых доставили в суд, прикрыв со всех сторон тюремными одеялами от гневных взглядов. В коридорах и переходах суда возмущенные граждане шипели и тряслись от ярости. Юристы уговорили Барбару Берт признать себя виновной в детоубийстве. Джерри утверждал, что не причастен к ссадинам, синякам и ожогам на теле дочери. Адвокат охарактеризовал подзащитного как человека не слишком сообразительного. Джерри получил небольшой срок за пренебрежение родительскими обязанностями и вышел на свободу. Жене Барбаре смутно припомнил Дэниел, предписано было пройти специальное лечение в стационаре. «Так в чем ваш вопрос, Джерри, чем могу помочь?» «Ничем. Чем же тут поможешь-то?» Щуплый маленький Джерри Берт больше походил на мальчика, чем на мужчину, Его жухлое и бледное маловыразительное личико было покрыто точками, пятнами, островами и континентами ржеватой пигментации, отчего казалось более живым, как будто колонизированным некой странной формой неземной жизни. Бледно-голубые глаза в чистоколе белесо-розоватых, местами обломанных ресниц. Усевшись рядом с Дэниелом в одной из задних отгороженных церковных лож. За полчаса или более того, Джерри с трудом мало-помалу выдавил из себя некоторое количество фраз. «Я все время себя хворым чувствую. Я так больше не могу, не могу работать, ничего не могу. Говорить и то не под силу, хоть в пабе, хоть дома. Хворый я хворый», — снова повторил он с безжизненной настойчивостью. «Жизнь мне не мила, от того, и хвораю». Дэниэл спросил, работает ли он где-нибудь. «Нет, работы нет». «Общается ли со своей семьей? Не хотят они со мной знаться и по делам». В горле у Даниэла застряли привычные удобные фразы, как произнести эти слова прощения, покаяния. «покаяние». «Но какая-то надежда в душе остается? Вы ведь пришли в церковь?» Джерри Берт поскреб плетняк церковного пола ботинком с металлическим мыском. «Может, ты пришел рассказать про себя всю правду. Пришел из-за нее». «Из-за вашей жены?» «Из-за нее?» «Я ведь что хочу сказать? Не вынесу я этого больше. Не вынесу, если они ее отпустят. Если она домой вернется, ко мне близко подойдет. Ежели еще раз окажется у меня на глазах, я что-нибудь сделаю». «А ее хотят отпустить домой?» «Не знаю. Сказали, она хочет меня видеть. Они думают, будто... «Расскажите мне про нее побольше. Она вроде как зверь какой. Нет, хуже». Звери-то они смотрят за своими детенышами, а она ленивая, из постели не вылезала, из ночнушки своей проклятой тоже не вылезала, ничего не стряпала, даже еду не грела, ни для себя, ни для меня, ни для ребенка, значит. Вся комната завалена грязными чашками, да всякими пакетиками, обертками, от хлопьев кукурузных, от пирожных, от шоколадок, масло арахисовое ложкой из банки ела. «Люди, которые так по много спят, — осторожно сказал Дэниел, — Могут быть не совсем здоровы. Она дочку-то не любила, мол, спать мешает, плачет. Занавески в комнате по неделям не открывала. Все ей надо тише, тише, чтобы, значит, звуков никаких не было. А вы пытались что-нибудь сделать? Прибраться, например? Нет, нет, какое там?» С личико речикой жалобно голубые глаза моргнули. «Это же все она! От нее все это, грязь сплошная!» «Один запах чего стоил? Грязная постель, подгузники вонючие, с остатками еды пакетики. Ее грязь, ее запах. И ребенок посереть с той же грязью, с тем же запахом». Ребенку было плохо. Ребенок, наверное, мучился. Ребенок, зная, помалкивал, лежал себе тихо. «Я как не приду домой, молчит. Ну так и лучше было. Стоит пошевельнуться, заплакать ребенку-то. Она сразу как вскинется, как заорет, и давай вещи швырять, бить как-то ненормальное». Сил-то у нее немерено бывало, бушует по целому часу. А ребенок слабенький был, пискнет порой, как котеночек. Может, у вашей жены и вправду что-то с нервами приключилось. У многих женщин после родов бывает. Ей нужно было к доктору. Водянистые голубые глаза из зарослей веснушек глянули на по попристальней. Мне так все и говорят. Но я вот что думаю. Думаю, некоторые женщины такие от природы. «Уродились такие грязные да нечестивые. Я сюда пришел, в церковь пришел, потому что в церкви сказать-то можно, что это грех, грех, что с ребенком приключилось, грех, что она такая, грех то, что я сделал, вернее, не сделал». «Кажется, он явился сюда за судом», — Дэниел вздохнул. «Сколько же ей лет?» «Восемнадцать. Сама еще ребенок». «Нет, никакой она не ребенок. Душу из меня вынула». «А что, как и впрямь, вернется?» Дэниел не мог заставить себя призвать Джерри Берта к прощению. «Я к вам за помощью. Ваше преподобие, помощь нужна мне». Кислый запах изо рта, затхлый запах подмышек, брюк, в голосе уныния, отчаяния. «Если вы не хотите ее видеть, то и не надо. Ничего хорошего из этого не получится. Может быть, вам лучше пожить в другом месте?» «Найти себе какую-нибудь работу? Кто ж меня возьмет на работу-то?» «Давайте зайдем в папу, потолкуем насчет работы», — сказал Дэниел. По выражению лица Джерри видно, что он продолжает ждать какого-то морального суждения, приговора. «Вы знаете, что должны были защитить ребенка, помыть, вызвать доктора. Я не мог, ребенок тоже был неправильный, лежал в грязи и рвоте. Тем более нужно было что-то сделать». «Я боялся этого ребенка». «Почему? Маленькое беззащитное существо». «Да знаю», — сказал Джерри Берт. Странные капельки влаги мелькнули на маслянистой коже у него под глазами. «Ну кто вот мог подумать, что человек бывает таким слабаком? Как вообще можно дожить до такого? Можно ли ваше преподобие быть таким идиотом, таким беспомощным идиотом?» «Можно», — сказал Дэниел. «Жизнь — штука сложная». Они выпили по пинте пива в пабе мешок гвоздей в тот вечер и в другие вечера, когда Джерри Берт без предупреждения появлялся в церкви. Дэниел сидел за столиком, подняв воротник пальто, так не видно колорадки, чтобы это выглядело как разговор приятеля, а не беседа со священником. Это была одна из тех привычек, за которую его не жаловали и частенько поругивали церковные старухи. Дэниел думал о Барбаре Берт, воображая ее смутно, и о мертвой девочке Лорейн, представляя ее и того хуже. Раны, вонь, запуганное молчание, некому заступиться, заступиться, некому. У него мелькнула мысль, не попробовать ли разузнать у местных чиновников, каково, по их мнению, состояние Барбары, основательны ли страхи Джерри, что ее отпустят домой. Но он не стал этого делать, почувствовав для Джерри куда важнее, чтобы с ним просто общались, считались с его словами, верили в реальность и серьезность его опасений, признавали его нравственный ужас перед Барбарой настоящим нравственным ужасом, а не попыткой переложить свою вину, хотя оттенок такой попытки имелся. «Я к вам за помощью, ваше преподобие», — слышал он в голове жалобный голос — Он подыскал для Джерри временную работу возить на тележке мусор со стройки нового молодежного христианского клуба, которую затеял Гидеон. Каким был Джерри раньше, до своего несчастья Дэниел при всем желании не мог вообразить. Нынче от Джерри исходил лишь страх и отвращение к жизни. Как бы этим, между прочим, не заразиться». Однажды он пришел домой вечером после одного из разговоров с Джерри в мешке гвоздей. Жена, сидя за столом, кормила Уильяма, который, развалясь, сидел в переносном креслице. По всему дому теперь были разбросаны игрушки, малышу принадлежавшие, прежде всего небольшие пластмассовые предметы различной геометрические формы основных ярких цветов. Круглое небесно-голубое блюдце, желтое ведерко с белой крышкой, Синяя ванночка на белых складных ножках, красная кружечка, множество круглых и квадратных детских зубных колец, похожих на огромные древние монеты или первобытные талисманы на тоненькой цепочке или шелковой тесьме. На столе в эти минуты стояли емкости с горячей водой, в которых грелись голубые баночки Хайнц с желеобразными пищевыми веществами. Эти вещества имели цвет приглушенный, неяркий, в отличие от игрушек. Серо-зеленое яблочное пюре, зелено-желтое гороховое, желтоватая молочная кашка, мутновато-бледный апельсиновый сок. Уильям в креслице являл собой интересное скопище цветов и фактур. Само креслице в переливчато-синюю и белую полоску словно цирковой шатер, Костюмчик лютиково-желтый, по которому напачкано бледно-цветными пюре, жеванными бисквитными крошками, молочными плевочками, да еще и размазанное липкими пальчиками. Стоял запах молока и теплый запах солода и чистых подгузников и дезинфицирующей жидкости. Стефани в этот миг всовывала ему в ротик ложку с чем-то зеленоватым, а он, работая губами и язычком, извергал большую часть наружу красочными пузыриками. Одна липкая ручка вцепилась в бледные кудри Стефани, другая отвергала терпеливую ложку. Лицо Стефани было в нитях и потеках пищи, чуть блескучих и быстро подсыхающих. Все картины и ощущения сбежали у Дэниела в голове. Затхлый запах Джерри Берта, «Скудная пустота церкви, застарелый табачно-пивной воздух в пабе, им наперекор разбойно-сладкие, повседневные запахи родной детской жизни, цветной яролаж вещей, радужный туманец, переизбыток всего». «Приходил Гидеон», — сообщила Стефания. «Зачем?» «Не знаю, приглашает Маркуса поучаствовать в загородных прогулках с юными христианами». «Вреда в этом нет, Маркус может не согласиться». «Лучше бы согласился, все какое-то занятие. Покорми Уильяма, а я пока тебе сделаю чай и бутерброды». Когда Стефани встала из-за стола, Уильям посмотрел на отца своими темными глазками-бусинками и открыл ротик, готовясь издать протестующий звук. Дэниел тут же подцепил ложкой яблочного пюре и прямо в этот возникающий звук направил. Изрядная часть яблока сразу выпросталась обратно капельками. Круглый язычок, однако, ловко подставился под остальное своей собственной ложечкой и втянул пюре внутрь. Дэниел почувствовал то наслаждение, которое каждый чувствует, глядя, как фруктовая мякоть исчезает в детском ротике, как яблоко в прямом смысле превращается в малыша. Тот растет, чуть ли не на глазах становятся больше пухленькие подушечки кулачков и пальчиков, шейка, щечки. Темные бусинки смотрели на Дэниела пристально, ротик раскрылся жадно, точно клюв у птенца. Дэниел потрогал теплую головку с черными волосами, которые были его волосами, и, склонившись носом, понюхал. «Уильям пах правильно, под всей внешней кисло-сладкой мишурой. Пах человеком, пах Стефани, пах Дэниелом. Сам собой пах». Бывали дни, когда Дэниел, колеся на велосипеде по Блэсфорду, воображал свой маленький дом, какой он крепкий, теплый и уютный, как озарен внутри мягким, но ярким светом, как таинственен и сокровенен за своими ставнями. Внутри этого надежного, безопасного жилища царит порядок. Жена сидит у очага, ребенок обихоженный, вымыт, с пушистыми волосиками. На столе накрыт отменный полезный завтрак, Теплый чайник с заваркой, горячий тост, крупитчатый душистый мед. Все яркие цветные тарелочки и плосочки Уильяма чисты и красивы. У малыша на клеенчатом настольном коврике жизнерадостная картинка с прямодушными сомнений знающими персонажами. Дома, который построил Джек, у которого своя заветная цель. У крысы гладать солод, у кота задушить крысу. «У пса гоняться за котом, у коровы поддеть пса щербатым рогом, у одинокой молочницы подоить эту корову, у страшноватого парня, одетого в лохмотье, поцеловать молочницу, у священника молочницу с парнем повенчать, у петуха священника в это утро разбудить, а у Джека все это в лучшем виде обустроить, весь дом с подворьем, как целый мир». Примечание. Оригинал известного английского детского стихотворения. В частности, состав персонажей имеет отличие от вольного перевода Смуила Яковлевича Муршака. Конец примечания. «Но бывали и ночи, когда лежал он в постели и слышал, как ребенок вдруг издает негромкий, но беспокойный звук. Звук прерывистый, и готовый сорваться в першение, в кашель, за которым уж грянет вопль». После недели таких сполошных ночей начинало казаться, что его счастливый домик полумглист, непрочен и тесен, что шмыгают в подполи крысы, что продувают его насквозь, отыскав пазы до щели студеные ветры. В эти ночи ему было слышно, как мать каждые несколько минут принимается ворочаться на старых диванных пружинах, как почти беззвучно босиком то и дело отправляется в ванную комнату Маркус. Сразу живо вспоминался лес в голову, незаконченный, неприглядный антураж гостиной, осыпающаяся штукатурка, влажный потолок, недокрашенные стены с оставшимися кое-где грязными обоями, подгузники в золотисто-зеленой слизи, в желтой стиральной корзине, подоконники с въевшейся сажей, Все это вдруг обступало, обтесняло его кошмаром. Жене он однажды в одной из этих дурных ночей, слыша, как все жильцы шумно дышат, как Уильям готовится точно мопедный мотор завести свой кашель вой, сказал, «Мы будто живем с огнедышащим, рычащим драконом». «Я сейчас возьму Уильяма, похожу с ним». «Нет, ты лучше поспи, я возьму его сам». И он ходил по дому, увесистый человек, в носках, прижимая к себе малютку сына, вся длина ребячего тельца от родничка на макушке до крошечных мяконьких ступней, покуда равнялась его собственной широкой груди. Он мерил шагами свое маленькое пространство, мерил пределы нижнего помещения, от двери до лестничного косаура и до следующей двери, напевал при этом чуть слышные гимны, и тихонечко сковывал, укращал бессонные кулачки и лодыжки, погружая младенца в покой. Он следил за тяжелым парханием хрупких маленьких век, и сердце его вздрагивало от любви, но оно трепетало и в ярости, от того, что так неспокоен сон жителей дома, от того, что со всех сторон обступают здесь стены, от того, что стены неодолимы, как сама любовь.